Глава 6. Это был мой первый в жизни поцелуй, и несмотря на все страхи и напряжение, всё моё естество буквально потянулось навстречу мужчине. В теле образовалась невероятная лёгкость, по коже пробегали волнующие мурашки, в голове шумело. Хотелось отдаться этим ощущениям, раствориться в них. Между нами вспыхнули гаслые зелёные искры, они словно капли воды стекали вниз и исчезали, теряясь где-то в мягком ворсе ковра. Аркил зарылся рукой в мои волосы, выдёргивая из них деревянную заколку. Они волнами рассыпались по плечам. "Кер", глухо прошептала я, с трудом переводя дыхание, когда мужчина оторвался от моих губ, переходя ниже, лаская шею. "О, слепая богиня, кто бы мог подумать, что поцелуй это так хорошо. Я не могу, пожалуйста. Это нужно было остановить. Для него это всего лишь развлечение на ночь, а я Если зайдёт слишком далеко, действительно никуда больше, кроме публичного дома, годна не буду. Собрав остатки растоптанной воли, я выставила вперёд руки и оттолкнула мужчину, для верности отбежав к дверям. "В чём дело?" Аркил тоже тяжело дышал. Его глаза в возбуждённом блестели, весь его вид стал невероятно хищным. Шрамы вновь проступили, но не они меня пугали, а звериная тоска в его взгляде. где-то добрый милый кер, что улыбался мне по утрам. О нет, сейчас вместо него был невероятно опасный волшебник, от которого лучше держаться подальше. Деревенские гуляки тебя привлекают больше? Плохо сдерживая рвущуюся наружу ярость, спросил он: сколько их было у тебя? Никто не был таким уродом? Комната начала заполняться дымом. Ещё чуть-чуть, и, кажется, Арквил снова загорится. Что вы такое говорите? Я понимала, что злые слова не относятся ко мне. Богиня, да я целовалась-то впервые, но все равно на глаза навернулись слезы. А что? Есть другая причина, кроме той, что я тебе противен. Огонь над ним взвился еще сильнее, почти доставая до потолка. Я ахнула, шокированно наблюдая за этим устрашающим зрелищем. В один момент воздух вспыхнул, и от Арквила прошла огненная волна, разошедшаяся во все стороны и ударившая в стены замка. Меня не задело каким-то чудом, она прошла насквозь. Словно меня и не было в комнате, но стоило огню коснуться стен, как замок содрогнулся, а от грохота заложило уши. Я скрикнула, теряя равновесие, но всё же удержалась на ногах. Арквел опустился на кровать, больше не смотря на меня, а я внезапно перестала бояться. Словно кто-то по щелочку пальцев просто испарил всю мою панику. "Уходи", услышала я безразличный голос мужчины. "Вы мне не противны, Кер", запаздыла, ставила я Я сказал: "Уходи". Он снова начал злиться, и мне бы лучше послушаться, переждать бурю, но вместо этого я сделала несмелый шаг к нему, затем ещё один и ещё, пока не оказалась прямо напротив него. Опустилась на колени, чтобы иметь возможность заглянуть в глаза. Я себя чувствовала бабочкой, летящей на огонь. Впереди огонь и смерть, но не лететь невозможно. Ждала, что он снова наорёт, начнёт прогонять, но Аркил лишь тяжело вздохнул. Почему ты отказала мне? У вас есть невеста, ответила, не придумав ничего лучше. Опять подслушивала? ехидно спросил он. Помнишь, что я говорил про плети? Не чисто не мой. Вот сейчас, кажется, он точно не шутил. Или всё же шутил? Впрочем, с этим разберёмся позже. Ты обещала слушаться и выполнять приказы. Он сухо кашлянул, глядя на меня, сидевшую перед ним на коленях, сверху вниз. Это задело Заставила вскинуться, всей душой ощущая разочарование. «Значит, вот сына, которую нужно отдать, чтобы вы сдержали свое слово и помогли найти сестру, Кер!» Смотрела смело, больше не смущаясь и не краснея. А вот он не выдержал первым и отвел взгляд. «Я не должен был. Извини!» По скупому тону было ясно, что извиняться он не любил. И тем не менее обида никуда не прошла. Хотя я понимала, что виновата сама, кто просил врать Арквиллу с самого начала. А теперь, когда он считает, что Мили в замке небезопасны, и подавно правду не скажешь. Слепая богиня, как же всё запуталось. По мне за что извиняться, Кер? Видимо, я дала вам повод. Я встала и чуть поклонилась. Если не уйду отсюда прямо сейчас, то просто позорно расплачусь. Мне нужно проверить Милу. Она могла проснуться и испугаться грохота. Уже собиралась уходить, но он вдруг перехватил меня за руку. Она не проснется до завтрашнего утра. Она под сонным заклятием. Он замолчал, но руку не отпустил. Молчание затягивалось. Через полчаса в моём кабинете: "Я дам тебе инструкции, что и где купить для меня в лигоре", сказал он уже совсем иным тоном. "А ведь я совсем и забыла про это, когда он сказал приедет телега до города". Арквел потянул меня и усадил рядом с собой. Я подчинилась, сев при этом на самый край. Мужчина не смотрел в мою сторону. "Я не разлучу тебя с дочерью, но ей рядом со мной опасно". А вот твоя помощь мне всё ещё нужна. Кер, но вы так ни разу ни о чём не попросили меня. Я была сбита с толку, не считая того, что один раз вас помыть. Да, точно, ванну неплохо бы повторить. Приготовишь, как приедешь из города, как ни в чём не бывало, приказал он. И с завтрашнего дня будешь помогать мне в экспериментах. Сказав это, он встал и поправив рубашку, направился к дверям. Прежде чем выйти, бросил ещё одну фразу. И насчёт твоего подслушивания, я действительно недоволен. После его ухода мне потребовалось несколько минут, чтобы собраться, перестать жалить себя и наконец осмыслить произошедшее. Я невольно коснулась пальцами губ, заново проживая сладостное мгновение, соединившего нас поцелуя. Каждая девушка мечтает о любви, взаимности, свадьбе, но по крайней мере я из таких девушек. Не особо надеюсь, что в моей жизни будет что-то хорошее. Но это не отменяло того, что иногда я представляла себе бесплотные картинки призрачно счастливого будущего. Он должен был явиться, спасти меня и мать от отчимы и потом обязательно признаться в любви с первого взгляда. И что получилось? Спаситель действительно явился, вот только у него есть невеста. А если бы и не было, я ему не ровня. Вместо признаний он предложил отдать ему за деньги. Реальность не так романтична, как хотелось бы. Но ничего другого, кроме как принять её, у меня не оставалось. Самое паршивое, что я почти жалела о своём отказе. Слишком сводящим с ума был поцелуй, слишком опьяняющим было объятие, и даже обидные слова и буквально выворачивающие наизнанку унижения не могли меня заставить не желать повторения. Пусть в этом нелегко признаться даже самой себе. Интересно было бы увидеть выражение его лица после того, как он бы понял, что я не виновата. что все его домыслы в моих многочисленных мужчинах — это ложь. Заставить его чувствовать угрызение совести, извиниться. Хотя кого я обманываю? Кажется, еще лет сто назад существовало право первой ночи для Кера землевладельца, и касалось оно всех крестьянок, выходивших замуж. Так что все аристократы до сих пор считают, что предел мечтаний любой деревенской девушки — это лишиться чести в их объятиях. Вряд ли Арквилл исключение». Так что всё, что я получила бы, уступив ему это его требование избавиться от милы. Судя по всему, он плохо контролировал свою магию, а та моя особенность в ауре, про которую он говорил, помогала мне защищаться от его огня. Но у племянницы этой особенности нет. Значит, нужно держать девочку подальше от хозяина замка. Посмотрев по сторонам, обнаружила за высоким шкафом зеркало в полный рост. Что ж, нужно привести себя в порядок. Раз всё-таки мне предстоит поездка до Лигора. Когда Аркил сказал мне о ней несколько дней назад, я водушевилась. Даже если не удастся никуда больше зайти, интересно, как выглядит лавка магических ингредиентов. Вот только сейчас уже никуда ехать не хотелось. Собственное отражение словно насмехалось надо мной. Зелёные глаза блестели, губы припухли, волосы распущены, а один из рукавов платья соскользнул вниз, оголяя плечо. Неудивительно, что Кер верит, что я продаюсь за деньги. Глядя на отражение, я и сама начинала в это верить. Слишком уж порочный и непристойный вид. Я прикрыла глаза, мысленно представляя, что не одна в комнате. Кер подходит со спины, убирает волосы, обнажая шею. По телу пробежали мурашки. Я почти ощутила его дыхание на своей коже. Его руки, уверенно изучающие мое тело. «Скажи, Айна, сколько ты берешь за ночь?» Сдрогнула, как от пощёчины, и тут же остервенело принялась приводить себя в порядок. В моём воображении это звучало ещё унизительнее, чем в действительности. Насмешливый и издевательский тон, словно указывающий моё место. Нет, нет и нет. Я не должна думать о нём. Не в таком ключе уж точно. Поискав глазами заколку, нашла её валяющуюся на полу. Последний штрих. Мои волосы снова убраны. Ещё не мешало переодеться. После замечания Керы о церковном платье его мать я снова начала носить своё, в котором попала сюда из дома. Но, пожалуй, лучше перетерпеть пару шуточек о том, что мне надо исповедаться, чем оставить открытым для глаз Керы хотя бы кусочек своего тела. Чтобы переодеться, пришлось зайти в комнату, где спала Мила. Аркаил не соврал, судя по всему, она глубоко заснула и проснется нескоро. Выражение лица племянницы было умиротворённым. То и дело на губах проскальзывала улыбка. Наверное, видела что-то хорошее. Смотря на нее, невольно улыбнулась сама и вместе с тем накатила такая тоска, что захотелось завыть. Я знала, что прошло еще мало дней, и спрашивать Кера пока рано, но беспокойство ей лень не съедало меня все больше и больше. «Слепая богиня, пусть с ней все будет хорошо!» Убедившись, что на строгом коричневом платье все пуговицы застегнуты, Я на всякий случай поправила одеяло у милы и отправилась в кабинет Аркилла за указаниями. Он сидел за столом, а в руках была кружка с его привычной жижей. Даже у двери я почувствовала резкий травяной запах. Чем же он себя травит? Вот список, вот деньги, не глядя на меня, сказал Кер. На краю стола лежал сложенный вдвое лист и кошелек с монетами. Не смело подошла, не спеша все это взять. А меня не ограбят с таким богатством. Да. недешёвые травки получаются, раз на них нужно столько денег. Мужчина молчал, уткнувшись в какие-то бумаги. Я тоже. Неужели это всё? Вы сказали, что дадите указания, Кир, осторожно напомнила. "Соберись и жди телегу. Балтазар должен кого-нибудь отправить. Тебя довезут туда и обратно. Купишь всё по списку и привезёшь мне". Вопросы. Голос Арквила был спокойным, но чувствовалось в нём какая-то нервозность. И он по-прежнему не смотрел на меня. Немного поколебавшись, я взяла бумагу, деньги и вышла из кабинета, оставляя его одного. Разве такая его отстранённость не лучше, если уж он сам говорит, что опасен? Мне же лучше, если между нами будет граница. Вот только почему на душе стало ещё тоскливее? Телегу за мной прислали примерно через час. Извозчиком оказался молодой парень, кажется, мой ровесник. Загорелый, с сильными руками и широкой улыбкой. «Привет, я Томас», — помахал он мне рукой. «Садись удобнее, а то дорога разбита, трясти будет». Дорога действительно оказалась паршивой, но за веселой болтовней Томаса не показалась слишком уж длинной. «Вон там еще пара мешков с зерном, видишь? Это мне отвезти надо будет. Ты ведь подождешь, да? А вообще, какими судьбами Керу попала?» Наш кыр земли владелиц с самого прибытия Кира Арквело сетовал, что не гож и благородному бесу обходиться. Всё пытался к нему кого-нибудь из своих отправить. А ты чего такая тихая? Не укачала? Ты не беременна часом? А то вот моя сестра брюхат, так совсем не может на телегах ездить. Чуть что, сразу под куст, ух, и рвёт её, только зря продукты перевозит. Я невольно поёжилась и принялась уверять парня, что не беременна. И дай богини, что дойдёт слух до Арквила. Я ещё от случайных слов Мил о матери отделаться не могу. Не хватало ещё и ложной беременности. А ты песни любишь? Знаешь, я вчера такую весёлую слышал в трактире. Хотя там неприлично, так что, наверное, не напою. Но было весело, мужики все ржали как кони. Там про прапрачку и богатого Кера. Нет, не слышала? Жаль. Самым забавным было, что, несмотря на многочисленные вопросы Ответа Томас не дождался. Дела лишь мимолётные паузы и сразу переключался на что-то новое. Я поначалу пыталась что-то вставлять, но потом просто слушала с улыбкой и изредка кивала или коротко восклицала. Дорога помогла успокоиться и настроиться на хорошее. Если поразмыслить трезво, ничего плохого не случилось. Томас остановил у лавки с большим изогнутым кувшином на вывеске из которого валил белый дым. Всё для всего от Кира Вреднера. Прочитав имя владельца, я невольно прыснула в кулак. Я зёрно поехала отвозить, через час вернусь. Встречаемся тут, но если что, без тебя не уеду, так что сама обратно не топай, а то мне трёпку зададут. Никуда не уйду, буду ждать, заверила я парня с улыбкой. Его простота и открытость подкупали. С ним не нужно было думать, что сказать, как себя повести, как посмотреть. Томас уехал, а я осталась стоять перед магической лавкой. От волнения щекотало под лопатками. Я впервые была в подобном месте. Собравшись с духом, толкнула дверь. Она, блеснув зелёным светом, поддалась легко. Звякнул колокольчик. Внутри пахло травами, но не так, как у Арквила в замке. Здесь это был аромат скошенного сена и цветущих полей. Он вызывал улыбку и приятные воспоминания. казалось, можно скинуть обувь и пробежаться босиком по пшеничному полю. В лавке было не очень много места, и всё оно оказалось занято широкими столами с разложенными на них пучками трав, банками с червями, какими-то жуками, глиняными черепушками со странной слизью. Над каждым товаром висел ценник. Как вы сюда зашли? Засмотревшись на сушёную ромашку, подумать только стоило на целых 3 серебрушки. Да я бы сама на собирала. Я не заметила, как в зал вошёл продавец. Через дверь. А что? Какой вопрос такой и ответ? Здесь магазин или что? Я сам её закрывал, нахмурился седовласый мужчина с морщинистым лбом. Он подошёл к выходу и потянул за ручку. Действительно, открыто. А задачанах хмыкнул. У меня сегодня у внука день рождения, поэтому я хотел закрыться пораньше. Вы не могли бы прийти завтра, Кера? Но я так далеко к вам ехала. Герар Аркил составил мне целый список, что нужно купить. Доказательство я поднесла сложным листком и на всякий случай увесистым кошельком, надеясь, что жадность лавочника всё-таки победит. "Вы от Герара Аркила?" хм, продавец нахмурился и спустя несколько секунд заменки всё-таки разрешил. "Хорошо, но набирайте всё сами. Весы в углу, бумажные кульки там же. Я пока пойду собираться. Через полчаса у меня заказан экипаж до столицы". Спасибо большое, постараюсь вас не задерживать, кир. Облегчённо выдохнула, разворачивая длинный список. Хозяин лавки удалился в подсобку, а я принялась набирать нужные ингредиенты. С цифрами у меня всегда было плохо, но с весами было несложно управиться. Первым делом потребовались те самые сушёные ромашки. Брать их не хотелось, но в самом деле, неужели нельзя собрать их самому? Растут буквально везде, а отдавать монеты за то, что кто-то другой собрал их и высушил, по-моему, величайшая глупость. Но все-таки, скрипя сердце, отмерила сто грамм этих самых ромашек. Если они так дорого стоят, то наберу их несколько килограмм и верну Арквиллу деньги, что он отдал за нас с милой отчиму. Дальше по списку шли какие-то водоросли в горшочке, потом две банки с мутной желтоватой жижей». Сложно было искать все эти странные вещи, понятия не имея, как они должны выглядеть. Упрощала задачу лишь то, что они были разложены на столах, ящичках по названиям в алфавитном порядке. Я выставляла всё на прилавок, и в конце концов там образовалась довольно внушительная коллекция мерзостей. Особенно долго я стояла перед червями в деревянных коробочках. Сами коробочки были закрыты, но надписи и рисунки на них реалистично изображали то, что внутри. опарыш обыкновенный, дождевые черви, правильные. Кто бы мог подумать, что дождевые черви бывают ещё и неправильными? Черви ресничные, земляные черви особенные. Десятки коробочек с разными названиями и картинками, от самых простых до экзотических, названия которых я даже не слышала. Интересно, а они там живые? Брр. Над коробочками висел листок со списком цен на них. У Арквилла числились земляные черви Нашла их в ценнике. Десять серебрушек. Столько денег за горстку червей. Просто грабеж какой-то. А на коробочке еще и подписано. Особенные. Интересно, в чем их особенность? Или тут еще какие-то есть? Я тороплюсь. Можно уже вас рассчитать, Кера? Обращение резануло слух. Не часто к деревенской девушке обращаются как к благородной. Но поправлять я не стала. Да, все, что есть на прилавке. Кивнула, подходя вместе с коробочкой. И вот это еще. Мужчина взмахнул рукой, и под его пальцами вспыхнули искры. Подходившая, выложенная товары, и за его спины взмыл белый пергамент, перо и чернила. Я заворожённо наблюдал за тем, как летящее пёрышко окуналось в чернильницу и само выводило что-то на бумаге. Это чего же волшебно, как в сказке. Пока я наблюдала за работой пера, продавец собрал всё, что я набрала в корзину. Наконец, перо остановилось и плавно спланировало на стол. Мужчина потянулся к бумаге, пробегая по ней взглядом. С вас 305 серебрушек, водное именование купленных товаров с их ценами. Сколько? Слепая богиня, вытряхнув глаза от удивления, дрожащей рукой взяла лист. Не судительно было подписано и того, 305 серебрушек. Но ну, ничего себе, а быть магом, накладное дело. Неудивительно, что Аркюл ничего не ест. С такими ценами на волшебные штучки не только есть перестанешь. Стараясь не показывать замешательства, вытащила кошелёк. Столько серебра там не было, зато было несколько золотых монет, которые ценились по отношению к серебру как 1 к 100. Расчитавшись с продавцом, положила бумагу и червей в корзину. Убрала подальше кошелёк и вышла из магазина. Как же всё-таки приятно выбраться на свежий воздух. Улица с высаженными в одну линию деревьями, между которыми стояли скамейки, была не слишком оживлённой. Ждать Томаса оставалось ещё как минимум полчаса, и я направилась к ближайшей лавке. Я только что отдала 3 золотых. Деньги никак не желали выходить у меня из головы. Это была самая большая покупка в моей жизни. В нашей деревне на эту сумму можно прожить как минимум год. Чтобы чем-то занять себя, вытащила бумагу с ценами и принялась рассматривать. Ромашки 3 серебрушки, ундария перистая 10 серебрушек. И на что только деньги потратила? Земляные черви, особенные, 200 серебрушек, шкура раганога. Стоп! Всё внутри буквально заледенело. Земляные черви, особенные, 200 серебрушек. Но там же было написано, что они стоят 10. Как же так? Меня что, обманули? Скачив и прижимая к себе корзинку, я бросилась обратно в лавку. Продавец в этот момент как раз выходил из неё с небольшим кожаным чемоданчиком в руке. Подождите, подождите, Кер. Быстрый взгляд на вывеску, и я понадеялась, что угадаю. Кер Вреднер. Тут ошибка. Вы неправильно указали цену. Что? Кер, возьмите свои слова обратно. За 40 лет управления магазином я никогда ничего не путал. Он недовольно поджал губы, вытаскивая из кармана длинный изогнутый ключ, но вместо того, чтобы вставить его в замочную скважину, лишь поводил им в воздухе. Посмотрите сами. Я сунула ему бумагу с ценами под нос. Земляные черви стоят 10, а вы взяли в 20 раз больше. Вреднер поморщился, как от зубной боли. Земляные черви стоят 10, но вы взяли особенные, они дороже. Но я замялась, не зная, что сказать. Я просто не нашла других. Вы должны были предупредить меня. Пожалуйста, позвольте обменять. От осознания сделанной ошибки и её стоимости начинало тихонько колотить. "Не-не, когда я уже уезжаю", отмахнулся от меня мужчина. "Пожалуйста, это ведь не мои деньги. Дайте хотя бы вернуть этих особенных кир". Я вцепилась ему в локоть, но тот грубо стряхнул меня. "Что за манеры? Отойдите, или я вынужден буду вызвать полицию. Это займёт всего минуту. Пожалуйста, разрешите мне вернуть червей. Уже экипаж приехал, я опаздываю". Лавочник быстрым шагом направился к остановившейся в нескольких шагах карете. Не только оставалось смотреть, как он садится в неё и уезжает, а вместе с ним и исчезло надежды исправить ситуацию. Зло ударила рукой в дверь его магазина. Кулак обожгло болью, из глаз брызнули слёзы, а дверь лишь молчаливо вспыхнула зелёным. Слуги нечистого. Вот кто эти маги, что бы их всех после смерти в душу губку забрало. Лилея, ушибленную руку медленно поплелась обратно к скамейке. На коробочку с особенными червями смотрела уже с откровенной ненавистью. Слепая богиня, как же теперь это исправить? Да и Аркил тоже хорош. Зачем мне дал с собой столько денег? Всё, что он заказал, стоило гораздо меньше. Что бы меня ограбили по дороге, так вот меня и ограбили, так ему и скажу. По щекам побежали злые слёзы, которые я то и дело смахивала. 200 серебрушек, не 5, не 10, 200. Вспомнилась, как пару лет назад отчим послал меня на базар купить ткань ему на новую рубаху. И где-то по дороге у меня выпала пара медных монет, даже не серебрушка. Я полдня ходила туда-сюда, пытаясь отыскать пропажу, да только бестолку. Ох, и драл у меня в тот день за волосы, чуть лысый не оставил. Что же со мной теперь Арквилл сделает? С другой стороны, червей я ему принесу. Может, еще и ничего? — Да. Может, эти особенные такие, что их прямо есть можно, а вкус лучше любого мяса и рыбы. Да за такие деньги они должны и шёлк прясть, и от всех болезней излечивать, и сами серебром какать. Просив коробочку обратно в корзину, громко аж шмыгнула носом. Лавка всё для всего молча взирала на меня своими пустыми чёрными окнами глазницами. На мгновение даже появился соблазн разбить одну из них, залезть внутрь и забрать свои деньги. Но я тут же отмахнулась от этой мысли. И тем не менее, за оставшееся время до приезда Томаса желание забраться внутрь возникало еще не раз и не два. Противная старикашка. Вот что ему стоило задержаться на минуту и поменять товар, чтоб ему всю поездку икалось, чтоб его по нос пробрал, чтоб он сам своих червей сожрал. «Эй, Айна, ты что, плакала?» За злыми мыслями я и не заметила, как мой возничий уже пригнал телегу. успел спешиться и сейчас взволнованно стоял рядом. "Нет, соврала я, вытирая щёки. Но я же вижу". Парень подхватил мою корзинку и подал мне руку, предлагая опереться. "Ты ушиблась? Упала где? Или обидел кто?" Я неопределённо кивнула, ожидая, что Томмо сейчас снова продолжит бомбардировку вопросами, а затем перейдёт с темы на тему, не дожидаясь ответа. Но тот молчал, с тревожно глядя на меня. "Ах, да, договорил, что тебе попадёт, если обратно не довезёшь. Фыркнула, понимая, чем вызвана его тревога, за себя боится. Да что ты такое говоришь? Тебе идти не больно? А ну пошли к телеге, всё расскажешь. Томас усадил меня на телегу, опустевшую без мешков с зерном, сам сел на козлы и стягнул лошадь. Та медленно двинулась, колёса застучали по мостовой. Я зажмурилась и опустила голову на согнутые колени. Томас молчал. Телега тои дело подскакивала на мелких камушках. Вокруг раздавались чьи-то голоса, скрипы проезжавших мимо телег, зазывала, кричали, приманивая народ в их магазинчики. Я поняла, что мы выехали из города по тому, как неуловимо изменился воздух и стало гораздо тише. Телега остановилась. Я открыла глаза, поднимая голову и увидела, что Томас сидит напротив меня, по-прежнему очень взволнованный и напряжённый. Не выдержав этого его взгляда, я как на духу рассказала ему, что случилось. Про особенных и обычных червей, про то, как заплатила лишние 200 серебрушек и не смогла вернуть ненужную дорогую покупку. По мере моего рассказа выражение лица Томаса светлело всё больше. Под конец я не выдержала и спросила прямо: "Чему ты так радуешься? Что это только моя вина и тебя не накажут?" Мне самой было стыдно за свою резкость, но взвинченная до предела я не смогла вовремя прикусить язык. "Да ты что? Я просто рад, что проблема всего лишь в детинках", искренне улыбнулся Томас. "Всего лишь? Ты шутишь? Да я профукала целое состояние. Так и хотелось скинуть в этого обеспеченного парня чем-нибудь потяжелее. Держи", он вдруг полез в карман и достал оттуда небольшой расшитый кошелёк. Тут всего сотня, но может поможет. Отдашь своему Керу, а остаток я что-нибудь придумаю, как в деревню вернусь. Э-э, предложение вызвало у меня ступор. Во-первых, откуда у Конюха такие деньги? Во-вторых, это слишком много, чтобы брать в долг, чем отдавать. В-третьих, разве можно так легко предлагать такую сумму? Керу Балтазару долг передали. «Ну, кому я зерно отвозил?» Выяснил парень с улыбкой. «Бери себе монеты, а я скажу, что кошель по дороге выронил. Я бедовый, так что поверят». «Поверят?» «Ты спятил?» «Да тебя первого обвинят в краже и повесят». Я с ужасом отодвинулась подальше, чтобы, не дай богине, даже не коснуться чужих денег. «Не, Кер Бальтазар добрый. Ну, плетьми пару раз выпарит, да потом отработать заставит. А работник я знаешь, какой хороший? За пару месяцев управлюсь. Нет». Я затрясла головой, не допуская даже мысли, что могу принять его предложение. Нет, нет и нет. Это ерунда, а не выход. И вообще, может, Кер Аркил и не рассердится совсем, или скажет съездить в лавку завтра. Хозяин магазина уже вернётся, и мы всё без проблем поменяем. Ага, как же. Знаю я этих лавочников. Упрутся и хрен им что докажешь. И чтобы деньги вернули не в жизни. А уж насчёт Аркила я бы вообще Ты знаешь, какие про него разговоры ходят? Почему он тут один без слуг заперся? Говорят, он заживо людей в гневе сжигает. Чуть что не по его наму. Поэтому возьми деньги. Правда, за меня не переживай, выкручусь. Я за тебя сейчас больше волнуюсь. Нечистый не мой сжигает людей в гневе. Если бы я услышала это до того, как попала в замок Карквилу, то наверняка бы не поверила. Дикость какая! Даже аристократы не настолько сумасшедшие, чтобы вытворять такое. А теперь прекрасно знала о шрамах Кера и видела, как, выйдя из себя, он чуть не сжёг заживо Милу. Пусть случайно, пусть совсем не хотел причинить вред девочке. Может быть, он действительно кого-нибудь убил». Потому и прячется в одиночестве. Его отослали из столицы, чтобы замять дело, и он проводит свои жуткие опыты, ищет способ отомстить тем, из-за кого пришлось уехать. И вот прихожу я, приношу совсем не то, что ему нужно, да ещё и купленное втридорога. Допустим, мне ничего не будет, но что, если рядом окажется Мила? Айна, всё в порядке? Ты побледнела. Хотя ещё бы не побледнело. Это я дурак, такие страсти тебе рассказываю. Ты это успокойся, слышишь? Главное всё решаемо. Скажешь ему, что остаток скоро вернёшь. Так, мол и так. Томас, это, конечно, очень мило с твоей стороны, но я не могу. Постаралась улыбнуться парню, но вышло плохо. Спасибо, но правда же всё равно придётся сказать. Так что нет, деньги я не возьму, тем более, что они даже не твои. Извозчик насупился. Возвращаюсь обратно на Козлы. Ты думаешь, я бедняк, что ли? Фыркнул он. Да я знаешь какой рукастый. У меня любое дело спорится. Живу пока с мамкой и батей. Но у нас земельный надел большой, так что мне на нём дом построят. Не в этом году, правда, но в следующем точно начнём. Будет куда потом жену привести. И деньги у нас водятся. Сестре в прошлом летом такое приданое справили. Всё ставшуся дорогу Томас рассказывала своей семье. о том, что старший брат уже женат, живёт с ними, и отцовский дом достанется ему, а ему будут строить новый, поменьше, про то, сколько комнат в нём будет и какую живность он планирует завести. Под его неунывающую болтовню я почти успокоилась и даже начала улыбаться. Вот только дорога кончилась слишком быстро. Я так и не успела придумать, что скажу Керу, как буду оправдываться, когда он не досчитается пар золотых монет. Томас вытер моцил прямо перед воротами замка и бодро вскочил с козёл. Подошёл ко мне, помог вылезти из телеги и достать корзинку. Давай так, через 5 дней приходи к полудню на ту сторону озера. Там прямая тропа до нашей деревни есть. Я принесу деньги. Так что если твой кер будет зверствовать, говори, что вернёшь меньше, чем за седмицу. Не надо ни вдумывать О том, где Томас возьмёт деньги, не хотелось даже думать. Почему-то казалось, что он или стащит у родных, или займёт. А ведь я ему совсем чужой человек, чтобы помогать. Из замка послышался какой-то шум. Томас весело мне подмигнул и, вдруг наклонившись, шмокнул прямо в щёку. Я возмущённо ахнула, но не успела ничего предпринять. Парень уже отскочил обратно к телеге, запрыгнул на неё и дёрнул по воде лошади. Несколько минут, и только клубы пыли на подъездной дороге напоминали о добродушном конюхе. Дверь замка открылась, показался сключенный Кир. Он тяжело дышал, будто от быстрого бега. Рубашка помялась, а одна из брючин провалилась прямо на коленке. "Кир Арквел, что случилось?" От удивления я даже забыла о своём страхе. В этот момент из-за спины мужчины выглянула белобрыса макушка Милы. "Ты пришла!" Она кинулась мне навстречу, Радостно размахивая руками. А мы тут играли, наконец-то прошептал мужчина, подходя ближе и забирая корзинку. Всё, теперь она на тебе. Всё прошло хорошо? Разве Мила не должна была проснуться только завтра? удивлённо спросила я, разглядывая подозрительно довольную племянницу. Видимо, что-то от тебя в ней всё-таки есть, неопределённо хмыкнул мужчина, скрываясь за дверми. Я буду в лаборатории.